«Глава десятая. Хрена лысого тебе по всей морде!» — буркнул я, вспомнив яростное ругательство отца, когда он в учебном бою сражался сразу с тремя противниками. Причем, пожалуй, это было одно из самых безобидных. «Нет, я себя знатоком всяких выражений не считаю. Но от других, даже у меня не понимающего, о чем идет речь, уши сворачивались трубочку. Брови вражеского воина изумленно взлетели вверх, а потом он с кривой улыбочкой махнул мечем сверху вниз, очевидно, собираясь из одного волана сделать двух. Вот только он допустил ту же ошибку, что и я парой десятков минут ранее. Он от чего то посчитал, что я уже смирился со своей участью и сопротивления оказывать не буду. Вот я совсем не понял его такого настроения. Я же ему четко сказал, что не смирюсь. Может, конечно, все это было в настолько витиевато построенной фразе, что он не понял. Но все равно воин так расслабляться не должен. Я сделал шаг в сторону. Меч просвистел сбоку от меня, а я, подождав, пока меч дойдет до своей нижней точки, со всей дури ударил его ногой между пальцев. Между больших пальцев на левой и на правой ноге. Удар, что называется, получился. Просто не свезло, что зима и, видимо, у него там было много чего одето, что сильно ослабило удар. Нет, поначалу-то он так забавно подпрыгнул, хрюкнув и приземлившись на колени. Со стороны выглядело прикольно. Вот только насладиться картиной у меня не получилось. Ну все, шкет! Зловещим голосом пообещал воин, буквально вздымаясь на ноги еще до того, как я успел что-либо предпринять. Блин, я промахнулся или у него там уже ничего нет? Я посмотрел на него с удивлением, изрядно разбавленным подозрительностью. «Теперь я тебя точно убью!» «Слышишь, дядя?» Я придал голосу насмешливости. «А ты вообще-то дядя? И ты живой? А то такой удар, а ты как призрак какой-то встал и грозишься!» Окончание фразы я договаривал, уже не задействуя в этом процессе свои мозги, так как пытался сообразить, что зацепило меня в моем же предложении. Размышления длились недолго, и после озарения я не удержался и хлопнул себя по лбу. «Блин, ну, конечно! Призрак!» Судя по реакции врага, я сказал это довольно громко. «Я не призрак!» — в ответ рыкнул он. «И сейчас я тебе это докажу!» И он, подняв меч, бросился на меня. «Блин, что же все так любят рубить, а не колоть?» «Ну, если ты такой поклонник рубки, ну, заведи себе топор». «И ходи в лес, там деревья хренище. Неужели никто не знает, что колющий удар более экономный? «Призрачный меч!» — заорал я про себя, сжав правую руку в кулак и начиная ею движение, чтобы сбить его удар в сторону. Меч возник в моей руке практически моментально. Он достаточно сильно ударил сбоку в падающий на меня меч, отводя его в сторону, а потом, ускоряясь, перешел в горизонтальную плоскость. Но мой противник каким-то чудом успел среагировать и откачнуться назад, поэтому мне удалось только вспороть одежду, ну и, может, какую царапину на груди оставить. Вернув свой меч, мой враг сделал шаг назад и смотрел на меня выпученными от удивления глазами. — Что? — Как? — Откуда? — Он ткнул ладонью левой руки в сторону моего меча. — Как что? — нахмурившись, сделал вид, что не понял я. — Меч это... Я вздохнул и укоризненно качнул головой. «Всяким непонятливым и неверящим поясняю, это мой меч, подарок далекого предка». И «Еще вопросы есть или уже начнем умирать?» Я вопросительно приподнял бровь. «А то что-то надоело с тобой возиться». К моему удивлению, воин в белесой одежде бросил на меня какой-то неуверенный взгляд, а потом сделал небольшой шаг назад. «Ты куда это?» — удивился я и сделал шаг к нему. Тут ничего не сказал, просто сделал еще один небольшой шажок назад. И когда я, удивленный таким поведением воина, причем воина не неумехи какого-нибудь, а довольно хорошо умевшего обращаться с оружием, сделал еще один шаг, но уже пошире, чтобы побыстрее сократить расстояние, он внезапно атаковал. Причем было понятно, что он готовил эту атаку очень хорошо. Она началась именно в тот момент, когда я переносил тяжесть с одной ноги на другую, поэтому был в неустойчивом положении. Длилось это буквально один миг. Но в этот миг я был очень уязвим и фактически мало что мог предпринять для своей защиты. Хитрый или опытный вражеский воин наносил удар горизонтально, так что я не придумал ничего лучше, чем отклонившись в бок подвижения его меча рухнуть на землю, избегая встречи с его заточенной железкой. Упав на землю, медлить не стал. Тут же, откатившись в сторону, быстро вскочил на ноги, готовясь отразить атаку. Но ее не последовало. Мой враг, оказывается, не угадал с направления моего падения и отката в сторону, и поэтому оказался довольно далеко от моей тушки. Ну, как далеко? В том смысле, что сразу же атаковать меня он не мог. Сначала нужно было подойти поближе. Однако с этим он не спешил, приближаясь осторожно и вроде как неохотно. Но я, помню об удачно выбранном моменте предыдущей атаки, бдительности не терял. «А ты хитрец!» — я криво улыбнулся и качнул мечом в его сторону. Он промолчал. «Да. Похоже, все будет не так просто, как мне представлялось вначале. С другой стороны, чистотой одежды я похвостать уже не мог». Так почему бы не вспомнить веселые деньки во дворце герцога, когда я ломал комедию перед младшим принцем и сопровождающими его дворянами, и перед этим хитровывернутым кренделем не сыграть полного неумеху? Конечно, скорее всего, он на это не поведется, но все равно предугадать мои действия у него не получится, и я, кроме удовольствия, еще получу определенное преимущество». Теперь, когда у меня в руке была не остро отточенная железяка, а призрачный меч, я знал, что смогу закончить бой в любой момент. Я бросил быстрый взгляд на полянку, где бой уже затихал. Где-то около десятка наших, если я все-таки правильно их определил, добивали троих оставшихся не наших. Не думаю, что при такой разнице в классе умения обращения с мечом и таком численном перевесе у них это отнимет много времени. Злобная зверюга все так же валялась на снегу с моим мечуганом в бочине и прискверным голосом противно верещала. Да ее нужно было грохнуть только за то, что она издавала настолько противные звуки. Я перевел взгляд на своего противника. Он, видимо, тоже видел, что творится на полянке, и, как опытный воин, уже понимал, чем все закончится, но не побежал. Уважаю. Вместо того, чтобы рвануть в лес и попытаться скрыться, Он с какой-то обреченностью в взгляде атаковал меня опять горизонтальным ударом. Он, видимо, думал, что я опять буду падать в сторону. Я так и хотел. Но ноги у меня случайно заплелись, и я начал падать головой вперед. При этом, чтобы сохранить равновесие, я нелепо взмахнул руками, и мой меч, встретив его меч на полпути к моей тушке, довольно сильно подбил его вверх. Так что тот просвистел довольно высоко над моей головой, которая уже находилась где-то на уровне его пояса. Сохранить равновесие у меня так и не получилось. Так что я упал на землю, предварительно, естественно, выставив руки, чтобы не встретиться с землей своей физиономией. Правда, перед этим, пока мои руки опускались, а вместе с правой рукой и меч, я совершенно случайно задел по ноге своего противника. Не сильно. Ногу я ему на всю толщину, естественно, не прорубил. Так, поцарапал слегка. Но он этого не ожидал поэтому с негромким стоном присел на колено. Его лицо оказалось совсем недалеко, поэтому я, оттолкнувшись руками от земли, приложил его кулаком в лицо. Да, в кулаке я все еще сжимал рукоять меча. Я явно очень быстро набираюсь опыта схваток, так как не удивился тому, что вражеский воин после не самого моего сильного удара в лицо вдруг опрокинулся на спину. Я быстро поднялся, решая, что делать с поверженным, в прямом смысле этого слова, врагом. Но он мне особых вариантов не оставил, так как скачил на ноги намного позже меня. Ну, надо же! Вот этого я не ожидал. Хотя стоит он неуверенно, одну ногу на штанине, которой расплывается красная полоса, он явно бережет. Видимо, порезал я его действительно не сильно. А упал он на колено просто от неожиданности. Жалко. Я надеялся, что все будет для меня лучше. Ну, нет так нет. За неимением столовых приборов едим руками. Я вздохнул. Вражеский воин поймал мой взгляд и, осклавившись, махнул рукой, подзывая к себе, намекая, что теперь моя очередь атаковать. Ладно, я не против. Сделал два коротких шага, я встал, опустив свой меч вниз и отведя его чуть назад. Насколько я помню, Кави называл такую стойку «Небенхуд». А еще он говорил, что где-то ее называют Альта. Мой противник навряд ли знал такие мудреные названия. Да и стойку такую, судя по его округлившимся глазам, до этого вряд ли видел. Ладно, нужно с ним побыстрее заканчивать. А то, когда наши закончат, то как педать прибегут помогать. А мне это надо? Не, мне и самому в радость мечом помахать. А то не знаю, сколько времени Уверто только магией занимался. За меч за столько времени ни разу не взялся. Даже соскучился как-то по этому делу. Я, не поднимая меч и не возвращая его вперед, сделал небольшой шажок вперед. Мой противник, не понимая, чего от меня можно ждать при такой стойке, сделал такой же небольшой шажок назад. Да, так мы далеко уйти можем, а это меня не устраивало. Воин, стоящий напротив меня, держал свой меч прямо перед собой чуть наклонив его в мою сторону, и его кончик смотрел мне в горло. И, если не ошибаюсь, Кави такую стойку называл «железная дверь» и говорил, что стойка эта очень удачная и помогает отражать множество атак. Вот только не против удара из стойки не бенхут. Он много раз отрабатывал со мной этот удар, поэтому я все сделал так, как он учил. Это было легко, и результат получился предсказуемым. Я нанес удар с небольшим подшагом вперед. За счет скорости и величины замаха мне удалось буквально смести вверх его меч в попытке защититься, а мой меч при этом задержался где-то на уровне его груди. И еще шаг вперед, и острие моего меча пробивает его грудь насквозь. Он какое-то время неверяще смотрит мне в лицо, а потом его колени подгибаются, и я тороплюсь вытащить свой меч из его тела, пока он не упал и не вырвал рукоятку оружия из моей руки». Он действительно завалился вперед, но вытащить свой меч я успел. Отдав мысленно должное храброму противнику, я спокойно вытер меч его куртку и, сунув его в ножны, посмотрел, что происходит на полянке. А на полянке все, собственно, как я и предполагал, уже закончилось. Наши, естественно, победили. Ну, я так понимаю, что наши, потому что сержант дворцовой стражи Стэн Килл Патрик уж точно не будет разговаривать о чем-то с врагами, при этом смеясь и жестикулируя руками. А те не будут его слушать и тоже ржать явно над его рассказом. Хотя, если быть честным, то разговаривал он только с одним гвардейцем и ржал тоже только один. А остальные только ухмылялись, попутно обыскивая, видимо, чужие тела в гвардейской форме. А вот своих они сносили в одно место и аккуратно укладывали их рядом. Рядом с одним из тел сидел на коленях здоровяк в гвардейской форме и, глядя убитому в лицо, гладил его по голове. Меня поразило выражение его лица. Оно было недоуменно неверящее. По-моему, он даже не замечал, как по его щекам катятся слезы и капают либо рядом с головой погибшего, либо ему на волосы. Мне с моего места было не разобрать. Проходя мимо зверюги, я отметил, что она все еще жива, хотя противно орать уже закончила. Она смотрела на меня злым горящим красным глазом, и мне было очевидно, что оставлять ее в живых нельзя ни в коем случае. Да и, если честно, никакого желания у меня не было. Наоборот, при взгляде на это страшилище хотелось дать ей по морде чем-нибудь потяжелее. Ну, я и не стал себя сдерживать. «Отставить!» — услышал я громкий крик, но было уже поздно. Мой призрачный меч, который, я не знаю, наверное, по какому-то наитию вложил частичку силы, Уже опустился на шею зверя и прошел ее легко, как на острые ножницы через тонкую материю. Я ничего не почувствовал, только чуть-чуть тряхнула руку, и бац! Голова зверя чуть откатилась от тела. А кровь, к моему удивлению, красного цвета, обильно плеснула на грязный затоптанный снег. Я оглянулся, чтобы посмотреть, кто кричал, и, главное, кому кричали, и увидел того самого гвардейца, который разговаривал со Стэном Килпатриком. Он замер на полпути между мной и им, им, и, закусив губу, смотрел то на меня, то на мертвую зверюгу. Вот я встал, подошел к отрубленной голове и покрутил головой, вроде как разглядывая ее, аккуратно пнул ее ногой. — Надо зубы выбить, ожерелье сделаю, — громко заявил я и надул щеки. — На мой взгляд, это должно показывать высшую степень важности, ну и то, что решение свое я менять не буду. На лице гвардейца я только сейчас рассмотрел, что он был в чине сержанта. Отразилось разочарование на с брезгливостью. «Не понял. Это он что, думает, что я его заставлю выбивать у зверюги зубы и делать ожерелье?» «Вот какой глупый сержант!» «Он, наверное, что-то хотел сказать, но мой напыщенный взгляд опять упал на колено преклоненную фигуру гвардейца, и мои щеки моментально сдулись, а я рванул в его сторону». Он даже не обратил внимания на то, что я подошел. Он плакал и гладил убитого по волосам, по лицу и постоянно приговаривал. «Брэн, Брэн, ну как же так? Ну как же мы без тебя, Брэн? А что я мамке с папкой скажу, Брэн? Ну, Брэн!» Я присел рядом и осторожно тронул его за плечо. Не сразу, но он повернулся ко мне, и я увидел его лицо. И только сейчас я обратил внимание, что они были настолько похожи, что я не уверен, что их различали даже мать с отцом. «Брат?» — тихо спросил я. Понимал, что спрашиваю чушь, потому как они настолько похожи, что по-иному быть и не могло. Но нужно было с чего-то начать разговор. Близнец. Кивнул мне гвардеец, даже не пытаясь вытереть все так и текущие из глаз слезы. Я скрипнул зубами, но других вариантов не было. Поэтому нам с ним предстояло через это пройти». «Ты знаешь, что моя матушка является личным семейным магом-лекарем герцога?» — задал я вопрос. Тот промолчал, отвернувшись и глядя на мертвого брата. «Так вот», — я говорил тихим голосом, чуть уставшим тоном, посчитав, что так будет больше веры тому, что я сейчас скажу. «Моя матушка очень сильный маг, а начинала она, будучи ведуньей, лечила егерей в пограничье Мой, если так можно сказать, собеседник по-прежнему никак на мои слова не реагировал, не отводя от мертвого брата взгляд. «Ты меня слышишь?» Я чуть прибавил громкость и снова тронул его за плечо. Он, не оборачиваясь, кивнул. «Так вот, перед тем, как отпустить меня в замок...» «Ну, не могу же я сказать, что меня не пойми в каком мире...» «Не пойми, кто по имени Вертандиш обучил правильной магии...» и показал заклинание, которое при определенном везении может оживить недавно умершего человека. Бред. Поэтому, мама, извини, но тебе придется побыть великой волшебницей. Главное, когда вернусь, нужно не забыть обучить ей этому заклинанию, а то, мало ли, кто-нибудь вот так ляпнет, кто-нибудь услышит, а она ни сном, ни духом. Не хорошо получится. Так вот, я продолжил опять тихим голосом. Она обучила меня одному заклинанию, которое, как она сказала, при везении, может вернуть в жизнь недавно умершего человека. Гвардеец, услышав мои слова, напрягся, а потом медленно повернулся ко мне. «Правда сможешь?» Его глаза горели, а на щеках появился румянец. Я пожал плечами. «Не знаю». Я тяжело вздохнул, в душе ругаясь самыми плохими словами, которые знал. «Было очень тяжело». Я вначале обнадежил человека. А вдруг у меня ничего не получится? Матушка сказала, что нужно попробовать, что это может получиться. Я опять тяжело вздохнул. Сам я еще ни разу не пробовал, но... Я кивнул на тело его брата. — Хуже-то уже не будет. Давай — Давай! Он схватил меня за руку. — Давай, пробуй! Делай все, что можешь, и благодарность семье Ферилов будет безграничной. — Все, все, что у меня есть. Он от волнения захлебнулся. Я поднял руку, призывая его к молчанию. — Не нужно ни обещаний, ни клятв. — Я тебе честно сказал, что ни в чем не уверен, но я попробую. — А вот если у меня получится... — Все, что угодно, — твердым голосом пообещал он. — Идет, — быстро согласился я. — Если получится, то скажешь мне спасибо. — Договорились? — я протянул ему свою ладонь. «Много раз, — пообещал он, схватив мою ладонь, — в его голосе было столько надежды и веры, что я уже и сам начал верить, что у меня получится. Во всяком случае, у меня было такое огромное желание, чтобы у меня все получилось, какого, по-моему, у меня вообще никогда в жизни не было. Никогда в жизни я ничего не желал настолько сильно, как сейчас желал, чтобы заклинание, показанное мне Вертом, сработало как надо». Видимо, обратив внимание на нас с этим гвардейцем, все, оставшиеся в живых, постепенно собрались рядом и молча слушали нашу беседу. Я поднялся на ноги и оглядел обступивших нас гвардейцев и Стена. «Волан, ты и вправду можешь это сделать?» — поинтересовался кил Патрик. «Стэн, ну ты же знаешь, кто моя матушка!» — толсто намекнул я. «Сержант дворцовой стражи кивнул». «Ну вот», — я выразительно взглянул на него. А это заклинание дала мне она, правда, я тяжело вздохнул третий раз, предупредила, что в результате не уверена, но, в принципе, шансы есть. Услышав мой ответ, все вдруг как-то сразу заговорили, я даже и не понял, это они все со мной пытаются говорить, или они просто между собой своим мнением делятся. Но выяснять я ничего не стал». — Время идет, и есть у меня подозрение, что чем больше времени от момента смерти пройдет, тем тяжелее будет вернуть умершего брата к живым. — Так, тихо! — завопил я, что было сил. Вышло не очень убедительно, да еще и мой юношеский голос в конце дал петуха. Но, к моему удивлению, никто смеяться не стал, а все, наоборот, замолчали и уставились на меня. — Пожалуйста! — тон мой был просительным. Я никогда этого не делал, и мне нужно сосредоточиться, чтобы ничего не перепутать. Неожиданно рядом со мной встал поднявшийся на ноги брат убитого гвардейца и, сжав кулаки, зло посмотрел на столпившихся и притихших гвардейцев. Я не стал ждать, чем это все закончится. «Спасибо!» Громко и, насколько мог, бодрым и уверенным голосом поблагодарил я всех и быстро присел перед убитым. Руку, показанную мне вертом, я создал довольно быстро — Правда, пришлось пару раз ее переделать, выходила немного кривоватой. И я побоялся, что что-нибудь пойдет не так. Потом еще какое-то время размышлял, сколько энергии в нее вливать. Валью мало, она не сработает. А валью много, если что-то пойдет не так, вдруг от такого количества энергии тело просто деформирует, а то и разорвет нафиг. Он же при жизни, как я понимаю, магом не был, от слова «совсем» и его каналы могут просто не справиться с таким количеством энергии. В результате недолгих колебаний принял компромиссное решение. Энергия влил как для средней силы заклинания. Потом, затаив дыхание, буквально впечатал руну в мертвое тело и поднялся на ноги, чтобы лучше видеть результат. А вот с результатом вышло не очень хорошо. Тело пару раз дернулось, но на этом и все. Блин! Я стиснул зубы и, не глядя на гвардейцев, обступивших нас с убитым, опять опустился на колени и попытался снять с верхней части тела убитого его форму. Поняв, что я делаю, рядом опустился его брат и помог мне. Когда обнажился торс мертвого гвардейца, я сжал губы и поморщился, а его брат с круглыми от удивления глазами повернулся ко мне. Гвардейцы, стоящие и увидевшие результат моего заклинания, загомонили, показывая друг другу на тело убитого, на котором не осталось ни одной раны. Кожа была абсолютно чистой. На ней не осталось даже ни одного шрама. Блин, похоже, что двигаюсь я в правильном направлении. Но вот энергии в заклинание я влил маловато. Я повеселел. Ну что ж, количество энергии увеличить не проблема. Главное, чтобы был результат. Так, я опять повысил голос, насколько мог. Тихо. Пожалуйста, вы мне мешаете. Все тут же затихли. Я опять создал руну и влил в нее энергии столько, что хватило бы запитать заклинание не высшего, конечно, пока у меня столько энергии собрать не получалось, но довольно высокого порядка. И в полнейшей тишине я опять, что называется, со всей дури втиснул руну в лежащее передо мной тело и остался сидеть перед ним, ожидая результата. В абсолютной тишине результата ждали и все остальные, стоящие рядом. Тишина была такая, что мне казалось, что никто даже не дышал. «Ну, давай, давай, оживай!» — твердил я про себя, как еще одно заклинание. «Ну, пожалуйста, оживай, давай!» Тело передо мной все еще было мертво и оживать, судя по всему, не собиралось. Я вспомнил, как мне матушка как-то рассказывала про забавный случай, пока она служила в пограничье. Там подстрелили одного из егерей. Раны она залечила, но пока она их лечила, он умер». Она растерялась, но пожилой сержант, присутствовавший в этот момент, не растерялся и сильно ударил егеря в грудь кулаком в районе сердца. И это... егережил. А мама запомнила этот момент. И, как она говорила, время от времени использовала этот прием. Когда помогала, иногда нет, но это был шанс, и я решил им воспользоваться. Сжав руку в кулак и поместив в руку руну исцеления, я сильно ударил мертвого гвардейца в грудь, в область сердца. Его брат повернул лицо ко мне и осуждающе посмотрел на меня, но, правда, ничего не сказал. А вот гвардейцы осуждающе загалдели. Я отвлекся на их голдеж и абсолютно бессознательно шлепнул мертвого гвардейца по груди ладонью, накачанной заклинанием исцеления. Что произошло потом, я не сразу понял, но осознал себя лежащим на земле и очень сильно болела грудь. А перед глазами плавали разные темные кляксы, и дышать было тяжеловато. Гомон вокруг стоял невообразимый. Раздавались какие-то воздуши, шлепки, похоже, что по голому телу. Интересно, это чем они там вдруг занялись? То, что что-то произошло, я понял. И я надеялся, что это что-то хорошее. Не успели еще кляксы пропасть. Как я почувствовал, что кто-то аккуратно пытается меня посадить, осторожно поддерживая под спину. — Ты как? — услышал я тихий голос и узнал его хозяина, Стэна кил Патрика. — Что случилось? — спросил я, отчаянно пытаясь прогнать эти непонятные черные окляксы. — Брэн ожил. — С какой то ноткой торжественности просветил меня Стэн. — Хорошо, — констатировал я и наложил на себя руну исцеления. — Вот только почему же мне так хреново? — А, — вдруг заржал Стэн, — ну, ты же ладошкой шлепнул Брена по груди. — А он возьми, я живи в этот момент. — И что? — возмутился я, начиная чувствовать себя лучше. — «Ожил и молодец, но я-то тут причем. «Ну так...» э, — продолжал не музыкально ржать сержант дворцовой стражи. «Брена же убили!» — высказал известный истину он. «Поэтому он все еще был в бою!» Кое-что стало для меня проясняться. «А тут ты его ладошкой по груди хлоп!» Ну он и ответил, подумав, что все еще в бою, а ты злобно вражена. «Да, он заржал еще пуще прежнего, хотя казалось, ну куда еще?» «Знатно он тебе врезал!» и через голову пару раз перекувырнулся, пока наконец смог остановиться. «И ничего смешного нет!» — огрызнулся я, открывая глаза. «Я их, понимаешь, оживляю. И чего я получаю вместо благодарности? Сломанную грудину и треснувшие ребра? Все! Больше никого оживлять не буду, а то так кто-нибудь из бывших покойничков так заедет, что потом уже меня оживлять нужно будет. А среди вас, дебилов, таких умельцев нет!» — Ага, — продолжал жизнерадостно ржать сержант. — Я думаю, что таких умельцев нет во всем герцогстве. — Ну, может, разве что твоя матушка, раз она показала тебе это заклинание. — Блин, как бы и вправду матушку не подвести под какие-нибудь неприятности. Я морщась потерял грудь и смотрел на обнимающихся братьев и гвардейцев, с улыбками хлопавших их не только по плечам, а по всем местам, до которых могли дотянуться. — Что? Увидев мою гримасу, поинтересовался заботливый сержант. «Болит?» «А ты, как думаешь, сварливо огрызнулся я?» «Хотя уже боли практически не было. Но хотелось отыграть роль до конца. Но мне не дали. Братья, наконец, разорвали кольцо обступивших их гвардейцев и подошли к нам с сержантом». «Милорд, я прошу прощения!» — покаянным тоном произнес недавний покойничек. «Я, честно, не ненарушно». «Да ладно!» Я махнул руку. «Я понимаю!» «Мне, вон!» — я кивнул на стену «Сержант уже все объяснил, так что все в порядке». «Милорд?» — теперь слово взял его брат. «Как я и говорил, благодарность семьи Феррилов будет безграничной. Все, все, что вам нужно, только попросите». Я смотрел на них, и мое настроение постепенно портилось. «Ну, что за дурная привычка обещать все, что угодно из-за чувства благодарности?» А потом я возьму и потребую что-нибудь такое, что сделать будет трудно или вообще невозможно. И как тогда? И вот вместо благодарных мне людей, уже ненавидящие меня люди, вот оно мне надо, а им? Так нахрена так разбрасываться обещаниями? Братья между тем закончились с изъявлением благодарности и повернулись, чтобы уйти. Но я не собирался отпускать их просто так, ведь я все еще не услышал обещанного». Как зовут второго брата, — поинтересовался я у Стена. Как и меня, Стэн, а что? — удивился сержант. «Стэн — Стэн! — крикнул я в спину уходящим братьям. Они обернулись. — Стен! повторил я, уже холодным, жестким тоном. — Я не понял, где обещанное? Гвардейцы, что услышали мой вопрос, замолчали и уставились на нас, кто с любопытством, а кто с осуждением. — Ты помнишь, что ты мне обещал, если мне удастся помочь твоему брату? Тон мой был холоден. Стэн вздрогнул, а его брат вопросительно посмотрел ему в лицо, а потом перевел свой взгляд на меня. Злой взгляд. Я вопросительно приподнял бровь и, глядя прямо ему в лицо, криво усмехнулся. Уже все, без исключения гвардейцы, смотрели осуждающую в мою сторону. И только сержант кил Патрик все так же сидел рядом со мной и продолжал поддерживать меня под спину. Стэн, который брат, вздохнул и виновато потупец двинулся ко мне. — Что-то ему пообещал, брат. Брен попытался остановить его, схватив за руку, но тот отрицательно качнул головой и подошел ко мне, все так же глядя себе под ноги. «Стэн — Стэн! — окликнул я его, и когда он посмотрел на меня, продолжил. — Вот так. — Не опускай глаза вниз. Смотри на меня. Он послушался. «Давай — Давай! — скомандовал я. — Спасибо, милорд! — громко и четко произнес он. «Пожалуйста — Пожалуйста! — улыбнулся я. «Вот видишь, это было совсем несложно!» Его брат застыл чуть сбоку с абсолютно ничего не понимающей физиономией. «Предполагаю, что примерно такие же физии были у других гвардейцев!» «Но это же неправильно!» — вдруг взорвался Стэн. «Вы, милорд, столько сделали! Вы вернули мне брата, а родителям сына, и за это просили всего лишь сказать спасибо!» «Это неправильно!» Стэн разошелся и начал размахивать руками. — Да любой другой на вашем месте... — Стэн, — рявкнул я, — мне надоело слушать эту хрень. С любым другим на моем месте ты будешь договариваться отдельно. Я мог это сделать, и я назначил ту цену, которую считал справедливой. Все, разговор окончен, свободен. Он что, правда, просил сказать ему спасибо, и все? — услышал я удивленный голос присоединившегося к нему брата. Тот просто молча кивнул. Брэн удивленно повернулся и посмотрел на меня. У него был такой вид, что мне на мгновение показалось, что он сейчас начнет крутить пальцем у виска. Но ничего, обошлось. Во всяком случае, пока они не подошли к гвардейцам, и их не заслонили радостные воины. Но вот от них отделился один из гвардейцев и подошел к нам. Сержант. Я уже понял, о чем сейчас будет разговор. «Помоги подняться», — попросил Экил Патрика. Тот засуетился, подхватил меня под руку и попытался потянуть ее вверх. Так, стоп, остановил я его. Я не тяжело раненый, поэтому просто встаешь сам, а потом подаешь мне руку, а? Ага. Он кивнул, поднялся, а потом помог подняться и мне. Сержант гвардии стоял и молча смотрел на эти наши экзерсисы, дождавшись, когда наконец я встал на ноги, он глядя мне в глаза, озвучил просьбу. О которой мне не составило труда догадаться уже тогда, когда он только направился в нашу сторону. Да, в общем-то не нужно быть мудрецом, чтобы предвидеть, что так оно и будет. Еще когда я делал свое предложение Стено по поводу его брата Брена. Короче, сержант осторожно поинтересовался: не смогу ли я распространить свое такое потрясающее умение и на других убитых? Я, естественно, согласился, только попросил посмотреть, как обстоят дела с теми гвардейцами, которых захватили вместе со мной. На что сержант махнул рукой и сказал, — Уже, барон, с ними все в порядке, а только пока без сознания. Сейчас организуем лагерь. Я уже послал воинов, чтобы нашли поблизости подходящее место. Там и разобьем лагерь. Палатки у нас с собой, еды тоже хватит. Так что по этому вопросу можете не волноваться. Он сделал паузу. — Ну, так что с моей просьбой? — Разумеется, барон, — подтвердил я свое согласие. — Пойдемте попробуем. Я решительно направился в сторону убитых гвардейцев, лежащих аккуратным рядом, но потом притормозил. — Сержант. Я тронул за руку гвардейца, и когда он тоже остановился и посмотрел на меня, высказал пришедшую мне в голову мысль. — Пожалуйста, сержант. Прикажите, чтобы кто-нибудь держал того мертвого, с которым я буду работать, за руки. А то еще одного такого удара...» Я кивнул в сторону гвардейцев. «Я могу и не пережить!» Тот добродушно усмехнулся и кивнул. «Конечно, барон!» И вдруг заорал. Брен! брат Брат-близнец сцена обернулся и посмотрел на сержанта. «Поступаешь в распоряжение барона Вудрон, понял?» Тот кивнул. «Выполнять его распоряжения как мои!» «Так точно?» Вытянулся Брен. «Что-нибудь еще нужно?» — поинтересовался сержант. Я покачал головы, разглядывая недлинный ряд из теперь уже восьми воинов. «О! Хорошо, что мысль пришла вовремя. Пусть их разденут до пояса». «Ну, действительно, чего время терять? Брэнд пусть мне помогает, а остальные вполне могут помочь раздеть мертвецов». Пока гвардейцы снимали доспехи и белье, обнажая торс своих убитых товарищей, я рассматривал тела, прикидывая, с кого лучше начать. А потом решил, что для такого офигительного специалиста, как я, нет вообще никакой разницы. Получится, значит, получится. А если нет, то и что либо изменить, а все равно не смогу. Поэтому решил начать с того, что лежал следующим после Брайана. Это был довольно высокий воин с хорошо развитой мускулатурой и правильными чертами лица, сейчас застывшими, как бы заострившимися. Широкая грудь была покрыта не густой растительностью неожиданно рыжего цвета. Я непроизвольно бросил взгляд на волосы на голове и удивленно приподнял брови. На голове волосы были светло-русыми. Вот это поворот! Интересно, почему? Но эта мысль пришла и ушла, практически не отложившись в моем сознании. Сейчас все это было неважно. А важно было, чтобы руна вышла правильно и красиво. Я решил, что буду действовать так же, как и в случае с Бреном. А поэтому, присев на колени рядом с убитым, напитал созданную руну средним количеством энергии и, убедившись, что Бренд плотно контролирует руки мертвеца, задержав дыхание, воткнул руну в мертвое тело.